«Господи! А ведь это могло бы быть! Это не чудо!» — прошептала Софья сама себе. Вскоре по особой бессознательной потребности сердца Софья чаще и больше стала сидеть и беседовать со своим простоватым дядей, графом ф ё д о р о м Самойловичем. Случалось, что Фрейлина просиживала у дяди по три часа, и о чем они беседовали наедине, было никому неизвестно — Графу Карлу Самойловичу даже непонятно, удивительно. О чем может его умница, дочь, беседовать с простаком братом было загадкой для него? А между тем дело было самое простое. Граф Федор говорил племяннице без конца своей милой, дорогой, неоцененной незаменимой Трине. Графиня Софья говорила дяде о своем милом, золотом и несравненном Цуберке. И оба слушали друг друга, вместе вздыхали, горевали или мечтали, обманывая себя несбыточными надеждами. Но оба зато отводили душу. Дядя не называл Цуберку свинопасом, а племянница не называла Трину дурнорожей латышкой. В с у щ н о с т и дядя, и племянница — Искренно сочувствовали друг дружке и взаимно находили сердечный отклик в своих одинаковых печалях. Софья жаловалась, что и ищут и скоро найдут постылого человека в мужья, а ф ё д о р жаловался, что его задумывают тоже женить на какой-то дворянке. Однажды, когда Софья приехала в Крюйсов дом и прошла прямо не к отцу, а в горнице дяди Федора Самойловича, она нашла его в каком-то... В странном состоянии не сразу могла девушка понять, что и представилось. Граф Фёдор Самойлович сидел у стола перед двумя опорожненными скляницами н и был совершенно пьян. Увидя племянницу, он дико повёл глазами и заорал, как зверь. «Врёшь! Я Дирих, а не Фёдор!» «Не хочу я! Врете вы, черти! Не граф, врете! И не голый!» Софья, конечно, не раз в своей жизни на деревне видала пьяных, и поэтому не смутилась нисколько, но, видя, что беседовать на этот раз с дядей нельзя, повернулась и хотела уходить. «Стой, Софья! Это ты, родная! Стой, не бойся, иди сюда!» Выговорил Фёдор Самойлович совершенно другим голосом. Софья остановилась. Иди, сядь. Ты одна. Одна ты родная, в с е понимаешь. Фёдор Самойлович начал всхлипывать и затем несколько раз ударив себя в грудь, зарыдал так отчаянно, что огласил все соседние горницы. Губители! «Злодеи! Что я им сделал? За что они меня всего лишили? Зачем они мне, проклятые москали, не отрубят голову на площади? Один бы конец. Где Атрина? А? Где она? Спроси у них, у злодеев. Спроси, родная!» Софья стала успокаивать дядю. Он перестал кричать, но продолжал горько плакать на взрыд, как малый ребенок, а причитать по бабье. И все перебирал он, все свои горести, и разлуку с Триной, и спанье голым телом, и зеркала, и обиды от Анны ее детей. Эти горючие слезы как будто постепенно отрезвляли графа ф ё д о р а Самойловича. Он стал смотреть разумнее, И только покачивался на стуле беспомощно, Как бы хилый и расслабленный старик. Не могу я тут жить в заперти, Да в дыры смотреться. Что мне их золотые стены да золотые стулья? Провались в с ё это. Я уйду. Убегу. Пешком дойду до Литвы. Разыщу Трину. Я не хочу жить без Трины. Ты забыла. Продала своего жениха Цуберку за их золотые стулья. А я нет. Я не таков. У меня здесь. Вот где у меня Трина. И граф ё д о р Самойлович стал жестоко с озлоблением стучать себе в грудь. А ты продала цуберку. Ты такая же, как все они. А где он, бедный, теперь? Он-то поди тебя любит, помнит, изнывает теперь по тебе. А ты на золотых стульях сидишь. Но полупьяный ф ё д о р Самойлович вдруг замолчал, И стал удивлённо, вытаращив глаза, глядеть на племянницу. Софья рыдала в свой черёд, закрывая лицо руками. «Что ты? Что? О чём?» Глупым голосом спрашивал дядя, но не получал ответа от девушки, страшно и судорожно рыдавшей против него.